Глава тридцать шестая Аврора Бенджамин оставил меня там же, где забрал вчера. Дирижабль должен был прибыть с минуты на минуту. Мигнув на прощание фарами, Бенджамин Сенека укатил в вверх, А я осталась ждать Юджина, перетаптываясь на месте от нетерпения. Не терпелось расспросить его о работе с миражами. В том, что у Юджина все получилось, я не сомневалась. Но интересно же, какую из схем он опробовал. Я стояла, вслушиваясь в приближающийся гул лопастей. На губах все еще горел прощальный поцелуй Бенджамина. Смущенно приложив пальцы к пылающим губам, я всматривалась в ясное небо, яркое сияющее солнце. Казалось, весь мир замер в ожидании вместе со мной. И в воздухе проступают призрачные, едва различимые силуэты духов, ветра, земли, воды. Словно крохотные бесплотные человечки с крыльями, как у бабочек, в шапочках из цветных бутонов на головах. Фейри. С ручками-веточками в платьицах из листвы с каплями росы на взъерошенных макушках. Мир оказывается такой красивый, если его видеть. Но это невозможно, не слившись с ним в единое целое, не став всего лишь его частью. Глаза щипала от радости, восторга, красоты. Я была совершенно абсолютно до кончиков пальцев счастлива, потому что мне повезло родиться магом, получить шанс развить свой дар. Попасть в Аусвер, встретить Бенджамина, влюбиться. Как в омут с головой, на совсем без оглядки. Когда среди кружащих в воздухе духов и фейри стали появляться желто-оранжевые с язычками пламени на крохотных головках, я поняла. Дирижабль, на котором сюда летит Юджин, совсем близко. Было жалко прощаться с этим моментом. Стоило подумать о Юджине, как накал концентрации спал, и духи, парящие вокруг и с интересом изучающие студентку Аусвер в мантии с красным воротником, исчезли. Но я все равно знала, что они рядом. Прямо здесь. Сейчас. Этот мир со своим волшебством, со своими скрытыми многочисленными чудесами на нашей стороне. Или «я» на его. Темный обтекаемый силуэт дирижабля заслонил небо. Вскоре оглушительный грохот лопастей утих. Через арку башни видно было, как опустился подъемник с пассажирами. Из толпы выскочил знакомый высокий силуэт с огненной шевелюрой и ринулся ко мне. «Юджин!» «Я была очень рада видеть друга». «Новость о том, что этот день, пожалуй, войдет не только в историю Аусвер, но и в историю магии, готова была слететь с языка. Но за спиной Юджина я заметила двух претерианцев, высокого парня с синими волосами и симпатичную зеленоволосую претерианку с пятнистой кошкой на тонкой цепочке. И сдержалась. Промолчала. Хоть они и были заняты беседой между собой, У меня возникло ощущение, что они прислушиваются каждому моему слову. Рада тебя видеть. Аврора, как ты? Что он с тобой сделал? Вообще ничего не сделал, смущенно шепнула я, и Юджин, вопреки логике, потемнел лицом. Лучше о практике расскажи. Получилось? Получилось. Как-то натянуто Он пожал плечами. «Все схемы опробовал. Работает. У меня тоже отличные новости». «Какие?» Бросив взгляд через плечо Юджина, я шепкнула «Не здесь. Я ожидала, что мы поговорим по дороге, но то тут, то там рядом мелькали гордые профили претерианцев, которые словно следили за нами до самой Академии». Когда ворота Аусвер за нами закрылись, я почти почувствовала облегчение. Навстречу метнулся призрачный силуэт соскучившийся Игрит, но стоило задуматься, какой из укромных уголков Академии выбрать, чтобы сообщить ошеломительную новость друзьям, как динамик на столбе ожил. Внимание всех студентов Аусвер! Объявляется общий сбор в Большом зале. На время собрания все освобождаются от занятий. Явка — обязательно. Внимание! Внимание!» Пожав плечами, я махнула головой в сторону лестницы. «Пошли!» «Ты улыбаешься», — покачал головой Юджин. «Ты что-то знаешь об этом общем сборе?» «О да!» — не стала я отпираться, широко улыбаясь. «Настали перемены, Юджин. Перемены к лучшему!» И на нашей улице перевернулся вагон с леденцами. «Какие еще перемены? Расскажи сейчас же!» Юджин нервно оглядывался, словно по его душу пожаловали миротворцы. «Не сейчас. Сам говорил, Вау, свер везде есть уши. Но это к лучшему, обещаю!» «Это он!» — не успокаивался Юджин. «Синека! Его происки!» «Поговорим потом, ладно?» Я примирительно сжала локоть друга. «Пошли! Не привлекай внимания!» Этот аргумент подействовал. Нахмурившись, Юджин направился по направлению к лестнице, с видом приговоренного, входящего на эшафот. Что я могла сделать? Только вздохнуть и топать следом. «Очень скоро!» Эти сжавшиеся в одну линию, как степной горизонт губы, растянутся в улыбке.